Глава седьмая. Мэдди. Третье июня 1999 год. Интересный факт. Мак удивительным образом расцветал на полях после сражений. во время которых был раздавлен сапогами солдат, танками и другими изобретениями промышленной революции. Он — символ памяти в Великобритании. Маки крепкие, упрямые, их невозможно сломать. Будь маком. Всегда. С любовью, мама. Объективно говоря, сегодняшнее утро выдалось особенно славным. Подобно тому, о котором писал песни Кэт Стивенс. Я проснулась в половине девятого без помощи будильника. Лайла впустила Чейза на рассвете, пока я крепко спала. А она прощалась с одним из своих многочисленных однодневных кавалеров. я успела предупредить лучшую подругу о моем маленьком соглашении с чейзом с помощью сообщений блэк отвел дейзи на длительную прогулку к моменту их возвращения я все еще оставалась мертва для этого мира а проснулась от того что он открывал дверь, бормоча себе под нос и жалуясь, что Дейзи набросилась на его ногу без всяких прелюдий. Затем, насыпая ей корм, ругал за то, что она пила прямо из унитаза. «Сейчас ты действительно не заработаешь ни одного очка соблазнения, Дейз!» Я улыбнулась, лениво потягиваясь в своей постели, Думая о неудобствах, которые причинила ему поездка в мой район. Открыв холодильник, чтобы достать немного апельсинового сока, я обнаружила записку, приклеенную к дверце. М. Не все живое заслуживает спасения. Мой брат-кузен Джулиан яркий тому пример. Не спрашивай, что он для меня значит. День ото дня это меняется. Также. Давай притворимся, что я обманывал. Ты тоже была не совсем честна. Показала мне смягченную версию личности, заставив поверить, что ты в здравом уме. Большими буквами. Но это не так. Также два. Да обязательно большими буквами, также три. Ответ по Джулиану читай выше. По скриптум. технически это также четыре. но не слишком ли много цифр для тебя. Прикрепляю свою фотографию верхом на лошади, где мне шесть лет, и я чертовски, Очарователен. пост пост Заметил, что Натан не ночевал у тебя дома. Я так понимаю, он все еще девственник? Че. Что-то выпало из заметки. Фото. Я подняла его и перевернула. На меня смотрела детская версия Чейза. Сидя на пони, он улыбался в камеру, два передних зуба отсутствовали. У него была тщательно выстриженная черная, как смоль, челка, и живость его улыбки буквально выпрыгивала из кадра. С неохотой и только себе я готова признать, что он оказался прав. Честь действительно хорошо смотрелся на лошади. Не так, конечно, как парень из рекламы Old Spice, но достаточно очаровательно. И что он имел в виду, говоря «давай притворимся», что я обманывал? Именно это он и сделал. Я все видела своими глазами. Почти. Ну, простора для интерпретаций осталось маловато. В любом случае, я не собиралась вскрывать эту банку червей. Сейчас я с Итаном. Милым, прекрасным, надежным Итаном. Ощущение чего-то холодного и жидкого на пальцах ног вырвало меня из размышлений. И взглянув вниз, я поняла, что уже целую минуту наливаю апельсиновый сок в переполненный стакан. я отпрыгнула назад. Придя в себя, одной рукой вытерла пятно возле ног, а другой потянулась, чтобы написать Чейсу ответную записку. Че. Цветы символизируют жизнь. Я бы никогда не доверилась человеку, который не заботится о своих цветах. Также позволю себе утверждение, что на лошади ты смотрелся довольно мило. Когда-то. Очень давно. Постскриптум. Пожалуйста, больше не трогай мои вещи. Ручки, стикеры, чемодан и так далее. Пост-постскриптум. Его имя Итан, а не Натан. И вообще-то мы всю ночь занимались диким сексом. Ему пришлось уехать по чрезвычайной ситуации. М. Итак, я солгала. Но это не так уж и важно. Только на Манхэттене ожидалось, что любой человек в возрасте 22 лет и старше должен заниматься сексом после трех свиданий. В этом смысле я скучала по Пенсильвании. Я собиралась отомстить Чейзу, вернуть ему кольцо и попрощаться. На этот раз навсегда. Больше никаких переговоров. Больше никаких сделок. Больше никаких страданий. Тем же вечером я встретилась с Сытаном в новом итальянском ресторане. Он опоздал на 20 минут. При всех недостатках чейза, коих много, я могла бы написать о них целую книгу размером с войну и мир. Он ценил время людей и никогда не заставлял меня ждать. Он не опаздывал. а в те редкие случаи, когда все же не успевал приехать вовремя, всегда писал сообщение с разумным объяснением. Но Чейз не занимается спасением детей, мысленно ругала я себя. Сделай парню поблажку. Пока я томилась в ожидании, успела прочесть статью о женщине, которая сшила платье для своей предстоящей свадьбы из туалетной бумаги и переработанного материала, потому что у нее не было денег, дабы купить или арендовать что-нибудь модное. Я нашла ее страницу в социальных сетях, написала ей сообщение и спросила адрес и размер платья. «Мои инстинкты мученицы Мэдди...» тут же проснулись, вспомнив, что дома у меня валяется несколько нарядов, сшитых в то время, когда я еще была студенткой-дизайнером, и от которых вполне могла бы избавиться. А также отправила Лайли короткое сообщение, поблагодарив ее за то, что она впустила Чейза этим утром и скинула ей фотографию итальянского ресторана с подписью. «Может быть, идеальный момент наступит сегодня вечером?» Добавив подмигивающий смайлик. Не то чтобы я пребывала в восторге от такой возможности, но старалась воодушевиться. Ответ Лайлы не заставил себя ждать. «Лайла. Нет ничего романтичнее, чесночного хлеба и мужчины, который опаздывает на двадцать минут. Мэдди, порадуйся за меня. Лайла, я честна с тобой. Самое важное качество хорошего друга. Мэдди, он мог бы оказаться тем самым, единственным. Лайла, держу за тебя кулачки, но, дорогая, Не встречайся с ним только потому, что боишься всех Чейзов мира. Меня беспокоило, что Чейз и Лайла пели одну и ту же песню. Но я затолкала эту тревогу в самый нижний ящик своего мозга. Итан прибыл потрепанным, его волосы торчали во все стороны и немного вспотевшим. Он был одет в повседневный наряд. джинсы и выцветшую футболку, а не в свою обычную форму врача. Он поцеловал меня в щеку. В его дыхании чувствовался нехарактерно сладкий аромат и сел передо мной, похлопывая себя по карманам, будто что-то забыл. «Итак, как все прошло?» Итан сразу же перешел к теме Чейса. Буквально. Прошлой ночью он пришел просто поздороваться и одолжить книгу, которую я притворилась, будто хочу прочитать, о лечении инфекционных заболеваний в дошкольных учреждениях. В тот момент я подумала, что совершаю ту же ошибку, что и в отношениях с Чейзом. Притворяюсь той, кем не являюсь. чтобы казаться более привлекательной в глазах человека, с которым встречаюсь. Не то чтобы я была совершенно другой личностью, но все же немного смягчала углы. То, что Чейз сказал мне после возвращения из Хэмптонса, задело меня этим утром. когда я поняла, что у меня нет ни намерения, ни желания читать медицинскую книгу только для того, чтобы доставить Итану удовольствие. Блэк чувствовал себя одураченным, и даже не будучи в хэштег «команде Чейза», я понимала его эмоции и решила быть до конца честной с Итаном, дабы избежать повторения истории. Решила показывать свою истинную личность. В Хэмптонсе я взяла воду и выпила ее, чтобы выиграть время. По понятным причинам странно. Я напилась во время семейного ужина. Чейз спал на полу. Мы ссорились каждую секунду, пока его семья не видела. В целом. Мы скорее выглядели как пара на грани мучительного развода, а не счастливой помолвки. Итан выхватил из корзины хлебную палочку и откусил ее воркое. Бедная малышка! А потом его брат Кузен. Не уверена, кто они друг для друга? Биологически они кузены, но воспитаны как братья. Пригласил нас. Нет, скорее бросил нам вызов, предложив отпраздновать помолвку за обедом у него дома. У них с Чейзом продолжается непонятное соперничество. Поэтому мне как бы пришлось согласиться. Я моргнула, глядя на Итана с другого конца стола, с нетерпением ожидая его реакции. Он отложил хлебную палочку. Нахмурился, а затем посмотрел на меня с неизменно добродушной улыбкой. «Конечно! То есть у нас ведь все еще свободные отношения, да?» «Верно!» — я кивнула. «Конечно, свободные. Ты такими нас видишь?» «На данный момент. Ага!» Я всей душой начинала ненавидеть это слово. Затем кое-что пришло мне в голову. «Ты пришел не со смены, так?» Итан покачал головой, беря себе другую хлебную палочку. Теперь настала его очередь тянуть время. Я не сводила глаз с его лица, пока не вынудило его добавить еще что-нибудь к этому пустому объяснению. «Нет, я заскочил к другу!» Он выглядел неуверенно, потирая затылок. «Ты принимаешь у друзей душ?» Я приподняла бровь. «У особенного друга», — предположил он. опустив подбородок и покраснев. Меня словно ударило током. Он спал с другой? Понимаю. Откровенно говоря, я ничего не понимала. Будучи ошеломленной и раздраженной, на удивление я восприняла это открытие без лишних эмоций. «Ничего серьезного!» Просто хочу быть откровенным и честным с тобой, особенно на фоне твоего бывшего парня. Эта история с Натальей прекратится, как только мы с тобой начнем серьезные отношения. Но я подумал, что раз уж мы еще не близки, а ты ввязалась в эту фиктивную помолвку... Итан замолчал. Кончики его ушей стали такими красными, что практически светились. Я решила отнестись к этому спокойно. Итан Ничейс. Он никогда не утверждал, что у нас все серьезно, и мы не можем переспать с кем-то другим. Не давал мне ключа от своей квартиры, не приглашал на вечеринки и не дарил мне живое существо. Еще слишком рано. Мы всего пару раз поцеловались — В любом случае, какое право я имела злиться? Я провела выходные, нося обручальное кольцо бывшего парня и одолжив его свитер с логотипом Ельского университета. Правда, между нами ничего не было, но вряд ли такое поведение достойно награды «Девушка года». Кроме того, еще раз. Тот факт, что Итан переспал с кем-то другим этим вечером, беспокоил меня не настолько, чтобы высказывать ему претензии. Пусть я и чувствовала, что должна это сделать. Официантка подошла принять наш заказ. Как только она исчезла из поля зрения и откинулась на спинку кресла, наблюдая за Итаном со странной смесью благоговения, и замешательство. «Где ты хочешь жить, когда станешь взрослым?» — выпалила я. Так странно спрашивать об этом через три недели после знакомства с парнем. Но я волновалась, что Чей смог оказаться прав, когда заявил, что я думала, будто Итан олицетворяет собой все, чего я хотела, Но на самом деле это совсем не то, что мне нужно. Я не желала задеть чувства Итана или втянуть нас обоих в то, что с самого начала обречено на провал. «Я уже взрослый!» Итан выглядел озадаченным, накладывая себе еще несколько хлебных палочек. «Ты понимаешь, о чем я?» «Когда у тебя появится своя семья?» «Ох», — сказал он, рассеянно оглядываясь, будто я только что спросила его, не хочет ли он сменить мне взрослый подгузник. «Назови Бруклин или Хэмпстед. Черт! Скажи Лонг-Айленд. Мне все равно!» «В Уэстчестере, я полагаю?» Прекрасные школьные кварталы, чистые, безопасные. Скучные. Опять же, и что? Многие молодые специалисты, проживавшие в Нью-Йорке, оказались в уэст как только задумались о потомстве. У Моники и Чендлера из друзей так и вышло. Да, но ты Рэйчел, а не Моника. услышала я в своей голове голос Слайлы. «К тому же это ситком, а не реальная жизнь!» Теперь меня дразнил голос Чейза. «Могу я задать еще вопрос?» Я отклеила стикер, скреплявший салфетку. Этан сделал глоток вина и кивнул. Он не особо понимал эту игру. как и я. Просто пыталась выяснить, действительно ли Чейз так хорошо прочитал Итана. «Что угодно, миледи!» «Что ты ел на завтрак?» «Яичницу на тосте!» Без промедления ответил он. Я вздохнула с облегчением, будто это необходимое доказательство того, что Чейз ошибался. Не овсянка. Итан, наверное, ненавидел овсянку. «Моя очередь», — сказал Итан. «Лучший способ начать день!» Кофе, пончики и телефонный разговор с папой, в основном выслушивая сплетни провинциального городка. Я собиралась ответить. бег трусцой, батончик с мюсли и прослушивание подкастов об изменении климата. Но тут же вспомнила, что на этот раз обещала себе быть честной. Поэтому дала искренний ответ. Итан сморщил нос. Что? Я вздрогнула, готовясь к разочарованию. Ничего, просто «Я не сплетничаю и не пью то, что содержит кофеин. Меня от него бросает в дрожь». «Понятно», — сказала я. «В моем случае из-за постоянного употребления диетической колы, кофе и энергетических напитков кофеин, несомненно, течет по венам вместе с кровью». Не то, чтобы это имело значение. Мы с Итаном не обязательно должны быть совместимы во всех отношениях. Любимый телеканал. Я радостно улыбнулась. На Насчет три. Три, два, один. HBO, сказала я. В этот же момент Итан произнес. Национал Географик. Мы рассмеялись, качая головами. Любимый запах. Его глаза загорелись, как только нам принесли заказ: пасту с овощами, морепродуктами и экзотическими грибами для него и пиццу с пепперони, беконом и двойной порцией сыра для меня. Мы снова досчитали до трех. Я сказала щенячий, он ванильный. Повторяю ванильный. Прямо как секс, который у нас будет, по словам Чейса. Итан и я продолжали это танго до конца вечера, забавляясь тем, насколько патологически разными мы оказались. На самом деле. Это позволило разрядить обстановку. Если бы не тот факт, что я узнала о его сексе с другой женщиной всего несколько часов назад, не говоря уже о том, что в пятницу у меня запланировано второе свидание с бывшим парнем, я бы сказала, что этот вечер нас сблизил. Итан проводил меня домой. и у него хватило здравого смысла не целовать меня в губы на прощание. Он снова коснулся моей щеки, застенчиво улыбаясь и опустив взгляд. «Я бы пригласила тебя подняться, но...» Начала я, Итан заговорил одновременно со мной. «Касаемо Натали!» Мы оба замолчали. Продолжай. Я почувствовала, что мои щеки горят. Она только что с кем-то рассталась после длительных отношений. И у нас с ней уже случалось такое, когда мы оба были одиноки. Я действительно заинтересован в тебе. И они из тех парней, что спят со всеми подряд. Честно говоря, просто хотел доказать себе... что не против твоих встреч с бывшим. Он потер висок. И по большей части так и есть. Я понимаю. Тихо сказала я. Хотя часть меня с этим не соглашалась. Я бы хотела, чтобы Итан сказал мне правду до того, как мы оба скомпрометировали начало наших отношений. но пути назад нет. Теперь это неряшливый снимок, сделанный в темноте слепым пьяным купидоном. «Может быть, нам лучше не заниматься сексом, пока история с Чейзом не закончится? Очевидно, это заставляет тебя чувствовать себя странно, будто я не полностью предана нашим отношениям», предположила я. Итан кивнул. «Справедливо! И я обещаю покончить с Натальей после твоего последнего свидания с Чейзом. Ты встречаешься с ним в пятницу, верно?» «Во второй и последний раз», — подтвердила я. Я толкнула дверь своего дома и закрыла ее за собой с тяжелым вздохом, прижавшись к ней спиной. Мой телефон в сумочке запищал. Я вытащила его, думая, что это Итан, пожелавший смягчить наше прощание, сказав что-нибудь милое или игривое. Неизвестный Не забудь, банановый хлеб в пятницу. Это Чейс, между прочим, Мэтти, Как ты узнал? что я удалила твой номер?» «Неизвестный». «Когда ночи становятся холодными, воспоминания о бывших пылают еще жарче. Ты кажешься человеком, склонным к самосохранению. Мэтти, ты кажешься тщеславным идиотом. Неизвестный». «Возможно, это правда». Но ты только что призналась, что удалила мой номер. Мэдди. Могу я кое-что спросить? Неизвестный. Семь дюймов. Семь дюймов примерно 17,8 сантиметра. Мэдди. Ха-ха. Мэдди. Где ты хочешь жить, Когда остепенишься? Неизвестный. Этого никогда не случится. Мэдди, не смеши меня, придурок. Неизвестный. Ладно, я останусь на Манхэттене. А ты? Я распахнула дверь в свою квартиру. Дейзи взволнованно подскочила к ногам, тыча мокрым теннисным мячиком мне в руку. Я взглянула на часы над моим холодильником. Почти одиннадцать. Чейз должен приехать через семь часов, чтобы забрать ее на прогулку. При мысли о нем в моей квартире у меня закружилась голова. Я добавила его в свои контакты чисто в технических целях. Снова удалю его в субботу утром. выдержав наш фальшивый ужин в честь помолвки. Мэдди. Не знаю. Возможно, в Бруклине. Что ты ел на завтрак? Чейс, Кажется, ее звали Тиффани. Мэдди. Боже, ты до отказа именно пичкан. Чейс, Расслабься. Упаковку с протеином. Чейз. Не оборачивай это шуткой про сперму. Мэдди. Любимый телеканал. Чейз. Серьезно спрашиваешь? Разве есть правильный ответ, кроме HBO? Мэдди. Лучшее начало дня. Чейз. Ты у меня на лице. Мэдди. Спасибо. Чейс За захватывающий образ? Мэдди. За то, что напомнил, почему мы расстались. Чейз. В любой грёбаный момент. Мэдди. Смайлик. Фак. Я не должна была ложиться спать с улыбкой на лице. Но ничего не могла. с собой поделать. Чейз Блэк — сущий дьявол, зловещее, хладное существо, которому каким-то образом удалось прожечь себе путь в мои жилы. Но кем бы он ни был, рядом с ним я чувствовала себя живой. Проснувшись во вторник, я не обнаружила никаких новых записок от Чейса. Учитывая, что я специально попросила его не трогать мои вещи, я должна чувствовать себя гораздо бодрее, чем сейчас, когда смотрела на дверцу холодильника, оскорбленная ее поразительной чистотой. Не то чтобы это имело значение. Отсутствие записок от Чейза означало, что мне не потребуется убирать дополнительный беспорядок по возвращении в квартиру. А еще это предоставило шанс что-нибудь испечь и отнести Итану. Это не месть Чейзу за то, что он не оставил мне никаких записок. Нет, сэр. Я просто пыталась быть милой, со своим потенциальным парнем. Однако в среду правила игры изменились. За два дня до праздничного обеда, в честь помолвки я нашла кучу черных стикеров, приклеенных к моему холодильнику. Они сильно отличались от моих бирюзовых с леопардовым принтом, что лежали на кухне для составления списка продуктов. Этот кретин принес свои. Вот почему во вторник он ничего не написал. Вероятно, попросил своего ассистента достать ему канцелярские принадлежности, необходимые для продолжения нашего письменного обмена претензиями. Не может быть, чтобы его королевское высочество сам спустился с Олимпа и посетил магазин канцелярии. Ручка, которой он пользовался, была золотой. Ему нужно было многое сказать, поэтому он распределил слова по нескольким запискам, прикрепляя их одну к другой в нужном порядке. М. Что ты наденешь в пятницу? Нам нужно заранее договориться. хотя я сомневаюсь, что в моем гардеробе найдется что-нибудь фиолетово зеленое с рисунком лыбящихся хрюшек. Или расшитые блестками шляпы с перьями, помпонами и бабочками. Или что-то еще совершенно гротескное, если уж на то пошло. По скрипту. Дейзи, кажется, одержима той самой белкой. Боюсь, они создадут подвид. Собелка. Беличья собака. Пост, пост, скриптум. Полнейшая хрень. Что за неотложная ситуация с мальчиком-педиатром? Переливание тестостерона? Че. В отчаянии я бросилась к мусорному ведру, дабы найти последние записки желая увидеть, что он имел в виду во втором постскриптуме. Мусорное ведро заполнено до краев. Я ошеломленно уставилась на него, а затем перевернула, зажмурив глаза и дыша через рот. Мусор посыпался на пол. Я рылась в нем, а Дейзи обнюхивала банановую кожуру и обертки от сыра. виляя хвостом, пока я не нашла нужные бумажки. Затем разгладила их прямо на полу и перечитала. Чейз дразнил меня тем, что Итан все еще девственник. Я ответила ему, что у нас был безумный секс в ту ночь, когда он подвез меня из Хэмптонса. Очевидно, Блэк на это не купился. Я хмуро посмотрела на Дейзи, которая, причмокивая, облизывала внутреннюю часть банки из-под куриного салата. «Никто не должен об этом знать, Дейзи!» «Никто!» Она легонько тявкнула в ответ. Я взяла ручку и нацарапала сообщение, прижимая ее к бумаге с такой силой, что слова оставили вмятины на остальных страницах. Че, еще не думала о наряде на вечер. Но теперь, когда ты спросил... Да, я выберу фиолетовое платье с блестками и зеленый жакет, бархатный, в паре с коричневыми туфлями на каблуках. Никаких улыбающихся хрюшек, но я думаю, что у меня найдется что-то с Майклом Скоттом. Майкл Гэри Скотт Один из главных героев сериала «Офис». Постскриптум. Итан в большей степени мужчина, чем ты когда-либо был. Он честный, верный и хороший. Пост Постпостскриптум. Да, Белку зовут Фрэнк. Не мешай им. Они несовместимы. но им хорошо вместе. Пост-пост-пост скрипту. У меня подозрительно мало апельсинового сока. Пожалуйста, будь скромнее, выполняя свою часть сделки с Дейзи. М. В четверг в эфире воцарилось молчание. Я вовсе не анализировала отсутствие записок. находясь в поезде по дороге на работу. Мне плевать. Правда. Но если бы я немного поразмышляла об этом, чего я, к слову, не делала, естественным было бы предположить, что Чейз просто забыл взять свои черные листочки или золотую ручку, или и то, и другое. А значит, Продолжение нашего диалога не занимало его мысли на регулярной основе, что, опять же, меня вполне устраивало. День тянулся мучительно медленно. Время от времени я переписывалась с Сытаном. Мы не могли увидеться до конца недели, потому что он готовился к полумарафону. Тому самому благотворительному марафону о котором Кэтти рассказывала мне в Хэмптонсе, и ему приходилось очень рано вставать. Свен сказал, что в тот день я была на удивление бесполезна. Мне хотелось верить, что это из-за невозможности встретиться с Сытаном. но, по правде говоря, именно Чейз отвлекал меня от работы. Стоило Свену скрыться из виду, Как Нина услужливо добавила, что я превращаюсь в одно из своих растений: всплеск красок и неэффективности. Она упорно щелкала мышкой, не сводя глаз с монитора. Мне пришлось взять эскиз, над которым я сейчас работала, домой, чтобы закончить, поскольку требовалось сдать его к следующему дню. Затем в пятницу, На холодильнике меня ждала очередная записка. М. Дейзи не нравится ее корм. Я принес ей кое-что новое. Парень в магазине сказал, что это собачий эквивалент икры. Оставил на столе. Еще она пыталась трахнуть Фрэнка этим утром. Ты проецируешь свои желания на бедную собаку? Постскрипту. Не могу поверить, что мы платим тебе за разработку дизайна одежды. Тебе известно, что не каждая модная вещь должна выглядеть кричаще. Пост. Постскрипту. Реплай. Апельсиновый сок. Признаюсь, я налил себе немного. но лишь потому, что хотел пить, а вода у тебя только из-под крана. Так себе гостеприимство хочу отметить. Как неприлично для девушки с юга. Я схватила телефон и написала ему ответ. Обычно я категорически против любого общения с ним. Но сейчас я закипала от злости. Как он смеет! Мэдди, я из Пенсильвании, а не с юга, сатана-маг-дьявол. Чейз, Пенсильвания равно юг, к югу от Нью-Йорка. Знай свою географию, Голдблум, знание сила. Мэдди, почему ты так раздражаешь? Чейз, все за главными буквами. Это сдерживаемая сексуальная неудовлетворенность однажды тебя прикончит. Мэдди, хорошо. Предпочту умереть, чем провести с тобой время сегодня. Чейз, если ты пытаешься задеть мои чувства, у тебя это получается. Мэдди. Правда, Чейз? Нет. Мэдди, знаешь, когда я увидела тебя на лестнице, подумала, что ты собираешься извиниться в рамках реабилитации после лечения сексуальной зависимости. Чейз, будь я сексуально зависим, вряд ли бы стал это лечить. Мэдди, напомни. Почему я снова тебе помогаю? Чейз. Потому что ты хороший человек. Мэдди. А почему ты соглашаешься? Чейз. Потому что я не такой. Чейз. Не забудь банановый хлеб. Чейз. Ты уже спала с ним? Чейз. Значит, нет. Так и думал. Увидимся вечером. Я подавила желание швырнуть телефон в стену. У меня появилось ощущение, что если я возьму за привычку крушить вещи каждый раз, когда Чейз выводит меня из себя, ничего в моей квартире не уцелеет, включая стены. Вместо этого я протопала к столу, Схватила пакет с новым кормом Дейзи и наполнила ей миску. Она проглотила его так быстро, что чуть не откусила мне руку. Я напомнила себе, что все будет кончено менее чем через сутки. Напомнила себе, что мне все равно. Больше всего я думала о том, что Чейс, возможно, в чем-то прав. Может, мне действительно нужен секс, чтобы успокоиться? В конце концов, прошло уже полгода. Я отправила сообщение Итану. Мэдди, давай встретимся у меня в субботу после твоего марафона, если не сильно устанешь. Итан, полумарафона. Серьезно? Это то, что он вынес из моего сообщения? Через несколько секунд мой телефон загорелся вторым сообщением. Итан. И у меня будет достаточно сил даже после полумарафона. Это свидание.